Глава 538. Распри среди загов. В то время как новые и старые солдаты, тренируясь вместе, пытались наладить командную работу, Ван Дун был занят тем, что разведывал обстановку в Малнусе. Он знал, что для дальнейшего развития боевых волков им придётся захватить этот город. Спустя несколько дней Ван Дун обнаружил нечто подозрительное. В городе бок об бок жили бессмертные и тёмные. Ван Дун был уверен в этом, потому как он узнал одного из этих бессмертных. Это был Тиболис. Это открытие потрясло Ван Дуна. Ему впервые пришло в голову, что не все люди были готовы поставить на кон свои жизни ради выживания человеческой расы. Оборона города была безупречна. Не было никаких шансов прорваться за городскую стену снаружи. Ван Дун вынужден был признать, что его единственным вариантом, как он и подозревал, было выманить противников за стены. Но как это сделать? После нескольких дней наблюдения он заметил, что Болис и его неизвестные спутники постоянно то покидали, то возвращались в город, словно искали что-то или кого-то. Ван Дун, лёжа спиной на большом плоском камне, ожидал, пока уголь закончит сбор информации. «Мастер, я вернулся». Поднявшись, Ван Дун спросил. «Ну и что там?» «Подслушав некоторые разговоры на улицах, я считаю, что Тиболис ищет вас. Или, по крайней мере, он пытается подтвердить ваше присутствие». <рекрасно> «Прекрасно. Просто прекрасно. Полагаю, его послал Патрокл». «Каков наш следующий ход, мастер?» «Давай дадим им то, чего они так хотят». Ван Дун решил использовать недавно обученных воинов боевых волков, чтобы нанести удар по Малнусу. Таким образом, это нападение станет громким и чётким посланием для Патрокла. В последующие несколько недель Альянс провёл череду скоординированных внезапных атак на Загов, добившись значительных побед. Это вдохновило другие, меньшие группировки присоединиться к делу Альянса. Вкус победы воодушевил боевых волков. После тренировок сила этих воинов росла как на дрожжах, и поэтому убийство загов внезапно стало для них плёвым делом. Ли Сюань была непосредственным свидетелем перемен в боевых волках. Хотя она понимала, что Гуань Дуньян никогда не станет служить её семье, девушка до беспамятства была влюблена в повелителя огня, и она никогда не бросит его. Несмотря на все их победы, будущее виделось сопротивлению не слишком уж и радужным. Им удалось застать Загов врасплох, но без элемента неожиданности они могли быть задавлены одним лишь числом. Для большей защищенности группировки постоянно были с друг с другом на связи посредством скайлинков. Стоило одной из них подвергнуться нападению, как к ним бы начали стекаться подкрепления со всего района. Таким образом, местные группы больше не сражались по одиночке. Между тем в городе Малну состояла напряженная атмосфера. Тиболис с улыбкой смотрел на злобный взгляд Куна. Он знал, что Тёмный Лорд сделал выговор Лорду Малнуса за его управление городом. Борьба между Тёмным Лордом и Патроклом уже ни для кого не была тайной. Куна беспокоила не только тайная активность агентов Патрокла, но и недавний рост числа дерзких нападений, устроенных силами сопротивления людей. «Мой Лорд, как вы можете позволять этим слабакам щелкать себя по носу?» «Быть может, вам лучше передать управление городом в руки нашего божественного лорда?» — пошутил Тиболис. Фу. они мне заплатят за это. Даже не сомневайся», — фыркнул Кон, выстрелив волной духовной энергии в слугу, который рухнул на землю, не успев издать ни звука. Пока Тиболис восхищался жестокостью тёмного, к нему подошёл посланец и что-то прошептал. Посланник достал голографический проектор, и включил его, чтобы показать запись, на которой было видно лицо Ван Дуна. «Ха-ха, он жив! Я искал его повсюду, и наконец-то он попался!» — рассмеялся Тиболис. Кун прищурился, изучая лицо человека, которым так сильно интересовался Патрукл. «Вы уже обнаружили его местонахождение?» «Да, он прячется в рядах боевой группировки «Боевые волки!» Это небольшой отряд численностью от 4 до 5 сотен человек максимум. Кстати, лидер группы Гуань Дуньян. Он также участвовал в турнире. Ван Дун — его заместитель. Тиболис захохотал. Ха -ха -ха. Интересно, как на эти новости отреагирует наш лорд, когда услышит их? Наследник клинка теперь вынужден прислуживать кому то Ха-ха-ха. Давайте выдвигаться. Я должен поймать его и передать нашему господину. Стой. Это человек, которого разыскивает тёмный лорд. Встал и объявил Кун. Кун, это не моё дело, кого он ищет. Моя цель здесь захватить Вандуна. И позвольте напомнить вам, не стойте у меня на пути. Тиборис с презрением посмотрел на Куна. Вы на Марсе? Они на заднем дворике потрокло. Бросил в ответ Кун, а его крылья задрожали от гнева. Как ты смеешь называть нашего лорда по имени? Тиболис распахнул глаза и активировал свою силу ядерного генома. В одно мгновение он и его бессмертные спутники приготовились к бою. Называть божественного лорда по имени было богохульством. Некоторое время в глазах Куна колыхалось пламя ярости, но затем оно постепенно утихло. Смягчив лицо, Кун произнёс извиняющимся тоном. «Прошу простить мне мою дерзость. Мы уважаем вашего господина так же, как и вы. Однако у меня прямой приказ от тёмного лорда схватить этого человека». Кун был вынужден проглотить свою гордость, так как знал, что Патрукл не тот человек, с которым ему стоит связываться. «Ха! Извинения приняты. Я понимаю, в каком вы сейчас положении!» Но прошу вас учесть, что и моя ситуация не легче. Как насчет такого? Давайте сначала схватим Вандуна, а решение, кому он достанется, оставим нашим лордам. Это приемлемый план. Позвольте мне немедленно доложить об этом темному лорду. Нет, нет, не сейчас. Почему? Мы еще не схватили его, не так ли? Какой смысл заранее обнадеживать наших боссов? если успех еще не гарантирован. Лучше сообщим старшим, когда этот человек будет у нас в руках». Куну потребовалось некоторое время, чтобы понять, о чем говорил Тиболис. Несмотря на то, что в этой ситуации логика Тиболиса решительно отличалась от логики темного, Кун видел смысл в его словах. Он уже однажды разочаровал темного лорда, поэтому знал, что для того, чтобы остаться в живых, ему нужно проявить осторожность. Став темным, он мог предаваться таким наслаждениям, что были недоступны пониманию обычных загов. Они наслаждались этими удовольствиями так сильно, что стали зависимы от них. «Отправьте всех наших разведчиков на поиски боевых волков. Я хочу сам возглавить эту атаку». «Ха-ха, мудрое решение, кун! Позволь помочь тебе! Мы не можем потерпеть неудачу!» объявил Тиболис. Где-то за пределами городской стены из тени вышел Вандун. Он намеренно позволил беспилотнику запечатлеть свое лицо, чтобы выманить Тиболиса из города. Он был готов поспорить, что бывший наследник удара облака ветра вскоре заглотит его наживку.